Глава десятая. Спешу к воротам. Не хочу, чтобы все соседи узнали, что у меня гости. Открываю первую половинку ворот и вижу, что Сомов приехал на мотоцикле. Понятно теперь, почему он так быстро приехал. Видимо, он не ехал, а мчался на бешеной скорости. Мотоцикл не новый, но заметно, с каким трепетом Сомов к нему относится. Он заезжает в ворота и ставит мотоцикл на подножку. Я зачарованно наблюдаю за ним, Дело вид, что закрывая ворота, сама любуюсь. Кожаная куртка, шлем, перчатки, черный рюкзак за спиной. Какой образ? Образ для меня идеального мужчины. Мотоцикл характерно дополняет его облик. Прямо плохишь в полном смысле этого слова. И характер подстать его внешности. Сомов холодный, дерзкий, но такой красивый. Не получается закрыть засов у ворот. Слишком тугой. Мы не часто им пользуемся, ведь машины у нас нет. Сомов, заметив мои усилия, поспешил на помощь. Мой спаситель, я дошла, чтобы освободить ему место. Он мельком взглянул на меня. Я разволновалась от его взгляда. Сомов, мой губитель. После закрытия ворот мой одногруппник вернулся к мотоциклу, снял перчатки, шлем и повесил на ручку руля. Его удлиненные волосы рассыпались в беспорядке. Он легким движением руки поправил их. Боже, это не просто мужчина, этот парень с обложки известного журнала, и он сейчас на моей даче. Мне не верится. Я зависла, тайком наблюдая за ним. Сейчас, при дневном свете, отчетливо видна его татуировка на шее в виде штрих-кода. Как бы хотелось узнать, что она значит, и почему он ее сделал. Вообще, столько всего, чего хотелось бы выяснить. Какой он, чем интересуется, что любит. Интересно о нем знать все. И чем дольше я общаюсь с ним, тем больше узнаю его, тем сильнее мне кажется, что я влюбляюсь. «Да, он вспыльчивый, наглый и борзый. Но я надеюсь, что это только внешняя защитная оболочка, а под ней скрывается милаш и добряк». Улыбнулась своей наивности. Пока я зависла в своих размышлениях, сомов быстрым взглядом пробежался по территории нашего дачного участка. «Ну что, Соколова, показывай свои хоромы». Его голос вывел меня из моего ступора. «Хоромами это сложно назвать. Я называю это логовым. Пошли». Я улыбнулась и показала рукой на гостевой домик. Мы медленно пошли к домику. А ты, оказывается, можешь быть нормальным человеком, а не стервой». Я остановилась и со злостью подняла на него глаза. «Это он мне говорит, что я стерва? А кто он тогда?» Он улыбнулся. «Да шучу я. Не кипятись». Он поднял руки в знак примирения. «Но я готова его простить только за одну его улыбку. Когда он улыбается мне...» и только мне, то я хочу забыть обо всем. Пусть что угодно говорит, но только при этом улыбается. Мы подошли к домику. Я первой зашла, и он следом. Прошли веранду и оказались в комнате. Он снял рюкзак и бросил его небрежно на диван. Огляделся. «Классно у тебя здесь. Я бы тоже хотел бы себе такой уголок. Уголок для одиночества и покоя». «Для одиночества? Слабо в это верится». Наверное, ему такой уголок пригодился бы девушек водить. «Мне тоже нравится. Присаживайся куда-нибудь. Чай будешь?» «Нет, чай не буду. Времени мало». Он прошел и сел на диван. Я растерялась. «Куда мне сесть? На кресло или рядом с ним?» Я замешкалась и взяла паузу под предлогом, что ищу тетрадь ручку. Сомов взял рюкзак и достал из него доклад. Пролиснул и открыл примерно на середине. Вот смотри, ты вот здесь пишешь, что, исходя из данных, можно сделать вывод. Данный тип леса не пригоден для устройства лесопарковой зоны. А дальше ты уже отходишь в сторону от этого вывода и предлагаешь местами его обустроить. Он показывает мне пальцем в тексте. Варианта другого нет. Я сажусь рядом с ним и заглядываю в доклад. Пытаюсь сосредоточиться на его словах, но это плохо получается. Он рядом. «Наши тела все прикасаются, и у меня легкая дрожь и нервозность. Разумом понимаешь, что он говорит дельные и правильные вещи, но мозг думает совсем о другом. Не могу собраться. Его аромат, его тепло. Я плавлюсь и растекаюсь вместе со всеми мыслями. Я только киваю, делая вид, что понимаю, о чем речь. Он что-то заподозрил, так как замолчал и уставился на меня. Быстро беру себя в руки. Ты прав. Это нужно исправить». «Давай ты будешь диктовать, а я записывать. Завтра исправлю и распечатаю». Он вернул свой взгляд на доклад, я мысленно выдохнула. «Как долго я смогу скрывать от него свою симпатию?» Дальше была получасовая совместная работа. С ним тяжело работать. Он легко заводится, нервничает. Где-то, если я не успеваю записать, повторит для него уже проблема. И почему он такой нервный? У него постоянно вибрирует телефон. Сначала он скидывал, но потом просто перестал обращать внимание. Положил телефон рядом с собой. Делал вид, что сосредоточен на работе. А мне звук вибрации мешал. Но сказать ему об этом я не решалась. Когда было написано последнее предложение, мы одновременно вздохнули и улыбнулись. Вымотал нас обоих этот злочастный доклад. В этот момент у меня раздался на телефоне звонок. Я встала с дивана и подошла к окну. Взяла телефон и посмотрела на экран. Звонил Антон. Если сейчас начну с ним разговаривать, то это надолго. Поэтому скинула его звонок и написала короткое смс. Перезвоню позже. Обернулась и увидела, что красавчик тоже пишет кому-то смс. Я положила обратно свой телефон и села в кресло напротив него. Видимо, он получил в ответ смс. Так как, прочитав что-то, откинулся на спинку дивана, глубоко вздохнул и стал нервно крутить в руках телефон. «Что-то случилось?» Попыталась аккуратно выпутать. Да ничего нового. Он напряженно выдохнул. Заколова. А чай еще в Силе? Я встала с кресла и пошла в сторону веранды со словами. Да, в Силе. Сейчас подогрею чайник. На веранде включила чайник и стала готовить нам чашки. В этот момент услышала его слова. Вот так бы всегда. Беспрекословно любое мое пожелание. Я выглянула из дверного проема и взглянула на него. «Сударь, а вам корона не очень давит?» Он улыбнулся, поднялся с дивана и пошел в мою сторону со словами. «Соколова, а ты почему такая дерзкая? Обычно толстушки добрые, позитивные, а тебя как будто переселили из тела красотки стервы». Я состроила гримасу, видимо, смешную, так как он опять улыбнулся. «Сомов, а ты в прошлой жизни, наверное, был рабом?» потому что в этой жизни ты явно хочешь доказать всем, что ты хозяин жизни». У него опять завибрировал телефон. Он отвлекся на него. Чайник подал звуковой сигнал. Я разлила чай по кружкам. Добавила вазочку печенья. Пригласила его за стол. Он с удовольствием присоединился. Возникла неловкая тишина. Но ненадолго. Сомов быстро разрядил ее. «Надеюсь, чай не забродивший. А то ты у нас любитель». Одна бровь у него вздернулась вверх. Так забавно. Он каждую минуту разный. И так интересно за ним наблюдать. Посмотрите на это зрелище. Сомов шутить умеет. Ха-ха. Как хорошо, когда такое тихое и негласное перемирие. Оказывается, мы можем сидеть и просто пить чай, как старые знакомые. На душе так спокойно от этого. Хочется, чтобы этот вечер не заканчивался. Кстати, Соколова, а какое у тебя имя? я удивилась. Неожиданный вопрос. Но это на всякий случай. Вдруг препод спросят. Он сделал глоток чая. Маша, а у тебя какое? Ну, вдруг и меня препод спросят. Играю по его правилам, и за этим занятно наблюдать со стороны. Он слегка улыбнулся. Маруся, значит. А я Джон. Джон? Ты кличка, что ли? Очень странное имя. Я улыбнулась. «Ну, пусть Джоном тебя другие называют». «Я Маша, а не Маруся. Понятный Евгений?» Он посмотрел на меня. По его взгляду уже могу понять, что ему не понравилось, что я назвала его Евгений. Он делает очередной глоток чая и продолжает. «Как скажешь, Маруся так Маруся». «Какую он реакцию от меня ждет? Что я разозлюсь, удивлю его, не среагирую». «Вот это договорились, Евгений». Он прижигает меня взглядом, а я отвернула голову в сторону и делаю вид, что разглядываю участок. И тут нас одарил своей красотой очередной закат. Мы оба примолкли, причмокивали чаем с печеньем и наслаждались прекрасным видом. Не хотелось говорить, не хотелось слушать. Мы просто смотрели в окно, наблюдали за ежеминутной переменой природных красок. Не знаю, как у него, но у меня было ощущение приятной компании и душевного тепла. Именно в этот миг мне показалось, что мы стали друг другу ближе. Единственное, чего мне не хватало и хотелось бы сейчас ощутить, так это его объятий и теплого пледа. Но это я опять размечталась. Неожиданно резко Сомов вскочил и со словами: "Ну все, мне пора", пошел в комнату за своим рюкзаком. Вот и развеялся мой мираж. Не хочется его отпускать, но нет выбора. Доклад закончен, а значит, приятные воспоминания и впечатления от его компании тоже на этом заканчиваются. Я проводила его, он выехал на мотоцикле за ворота, но вернулся, чтобы помочь закрыть мне тугой засов. Я была приятно удивлена этим. Не такой он плохой, каким хочет казаться. Он уехал, а я еще долго не могла уснуть, ведь его аромат витал в воздухе. Женя, теперь я знаю, как тебя зовут, и каждый вечер мысленно буду говорить тебе. Спокойной ночи, Женечка.